Андрей не обманул. Наутро я проснулась с другим человеком. Я вспомнила все. Родители, что ждут меня в Новосибирске и с ума сходят от неизвестности. Ксюшу, загадочную подругу детства, с которой мы вместе поступили на филфак, чтобы после школы не расставаться. Ее парню Гошу, одному из лучших людей на свете, и верного друга, жениха Ксюши. Руслана. Руслан, ведь я люблю его, и он меня тоже любит. Я даже собиралась ответить согласием на очередное его предложение руки и сердца, да только ссора помешала. Ссора. Вот как я оказалась в той яме. Винить в этом могу только себя и свой взрывоопасный характер. И в том, что оказалась в этом лесу, виновата тоже я. Именно я настаивала на походе. Ведь я захотелось урвать последние погожие деньки и слиться с природой, чертова любительница туризма. Я уже давно проснулась, но все продолжала сидеть на кровати, укутавшись в одеяло. Мне было о чем подумать и решить, Как буду жить дальше?» В одном Андрей оказался прав. Без воспоминаний, в той ситуации, что оказалась я, жить было легче. А теперь все мои мысли заняты родными и близкими. Нужно умудриться не сойти с ума, думая, как они чувствуют себя сейчас. Наверное, считают меня мёртвой. А как же иначе, рас поиски в лесу ни к чему не привели? В том, что меня искали, я не сомневалась. Знаю упорный характер Руслана. Думаю, он ищет меня до сих пор. Но, по крайней мере, не теряет надежды на моё спасение. Сколько прошло времени, прежде чем я привела мысли в порядок, и поняла, что ничего изменить не могу, а от истерики станет только хуже, не знаю. Только от тягостных дум меня отвлекло чувство голода и естественная потребность. За ночь выпало много снега. К туалету я пробиралась, проваливаясь в снег по колено. Промерзла ужасно, да и дом выстал. Огонь в очаге уже давно погас. Только когда снова растопила его и немного согрелась, поняла, что не видела еще сегодня Андрея. Интересно, где он? Наверное, отправился на охоту и скоро вернется Стужка какого-нибудь животного. Хорошо бы это была не косуля. В первый раз, когда увидела его с одной такой мертвой красавицей на плече, едва не разрыдалась от жалости. Но ну, нельзя убивать такую красоту и грацию. Наверное, я рассуждаю по-варварски, но к убитому кролику, например, я не испытывала такой жалости. А мясо косули даже есть отказалась. Да и вон его сколько, мяса этого в сарае. На год хватит. Обед уже томился в котелке. Дом был привычно выметен и убран. А Андрей все не появлялся. Когда началось смеркаться, я поняла, что он не придет. Вспомнились первые дни моего пребывания здесь, когда он сейчас почти на неделю, и я училась жить одна. Тогда я думала, что больше его не увижу, и тихо радовалась этому. Как я отношусь к такой перспективе сейчас? Я прислушалась к собственным мыслям и ощущениям. После вчерашнего разговора что-то изменилось. Не только я стала другой, вспомнив все. Нет, с его обещанием больше не трогать меня, изменились наши отношения. Я ему поверила и настроилась на более или менее мирную жизнь, вынужденную совместную зимовку. Как современная женщина, я понимала, как трудно в этом мире без мужчины. А учитывая, что вынуждена жить в глухом лесу, так одиночество казалось мне почти смертельным. Ведь случись что, толку от меня не будет никакого. О том, что могло со мной случиться, я постаралась не думать. Единственный вывод напрашивался из размышлений. Я хотела, чтобы Андрей вернулся. На следующий день я поняла, что мои опасения подтвердились. Андрей исчез. Оставалось надеяться, что не навсегда. А еще стало обидно, что он опять ушел в тихомолку. Конечно, мы не стали друзьями, но он мог бы меня предупредить, чисто по-человечески. Однообразное времяпрепровождение тяготило. Если раньше я ничего не помнила, то и эту жизнь воспринимала по-другому. А сейчас я все больше томилась. По друзьям, родным. Скоро уже начнется зимняя сессия, а потом диплом. Пятый курс, который я не смогу закончить. Хорошо, если мне удастся восстановиться в универе. Но об этом даже рано думать. Сначала надо перезимовать, дождаться схода снега. Если Андрей не вернется, то я затруднялась сказать, что будет со мной. А еще я скучала по книгам, ведь я так люблю читать. Особенно зимой, когда на улице завывает ветер, гонит поземку. Или тихими морозными вечерами, когда снег валит крупными хлопьями и блестит в свете фонарей. В такие моменты я обожала забираться с ногами в кресло, укрываться пледом, включать торшеры, читать. А тут, тут даже намека на книги нет. хоть бы какая газетенка заварялась или журнальчик, все ж было бы веселее. Благо я не любила смотреть телевизор, вот уж по нему я точно не скучала. Правда от компьютера не отказалась бы. Куда как было бы веселее с ноутбуком на коленях. Все эти мечтания избыточным существующей реальности порой вызывали грустную улыбку на губах. Ната, Ната, куда жизнь тебя занесла? Могла ли ты подумать, что окажешься в такой ситуации? Один из дней выдался ясным и солнечным. Накануне я проявила чудеса трудолюбия и выносливости, расчистила двор от снега. Теперь в моем распоряжении была приличная площадка перед домом, с высевшимися вокруг нее сугробами. Честно гордилась собой и считала, что первый экзамен на выживание в суровых условиях сдала на отлично. Заскучав в доме, я вышла подышать хвойным морозным воздухом и погреться в лучах блестящего зимнего солнца. И тут я увидела ее. Это была медведица из моего сна. Пусть он мне не снился, после того, как вернулась память, но я сразу поняла, что это она. А еще я опять не сомневалась, что это самка. Она стояла возле ближней сосны и смотрела на меня, не мигая. Глаза ее казались слишком умными для такого дикого животного. Я точно знала, что невидимая стена вокруг участка никуда не делась. А это значит, что проникнуть на мою территорию самка не сможет. Да и она вела себя странно. Не делала никаких попыток приблизиться. Лишь наблюдала, словно изучая меня. Тогда я решила проявить не меньшее упрямство. Хоть и читала когда-то, что медведям нельзя смотреть прямо в глаза. что столь пристальное внимание их нервирует, злит. А учитывая, что в это время года все нормальные медведи спят в берлогах, то эта самка – шатун, а это значит, особенно озлоблена и голодная. Ну и я упрямая, а поэтому скрестила с ней взгляды, все больше погружаясь в нереальность происходящего. Сколько длился наш поединок, не знаю. Только сдаваться первая не собиралась, чувствуя, как в душе разрастается упрямство. Наконец, зверюга не выдержала, встала на задние лапы и утробно заревела, тряся головой. При этом она продолжала смотреть на меня, и в отграде ее ясно читалось предупреждение, даже угроза. Я отказалась это понимать, потому что такого не могло быть. Не может медведица так осмысленно смотреть. Она разве что не говорила по-человечьим, а хотелось бы. Я желала знать, о чем она меня предупреждает. Очнулась я, только когда медведица скрылась в лесной чаще. Захотелось поскорее спрятаться в доме от животного страха, что завладела мной в тот момент. Сети возле очага и грея закоченевшие руки и ноги, Я решила непременно поговорить об этом с Андреем, когда он вернется. Если он вернется. Прошло уже пять дней с момента его исчезновения, и надежда на возвращение становилась все более призрачной. В тот момент я отчетливо поняла, что не хочу тут оставаться одна, что привыкла к его обществу. Пусть оно и было довольно специфичным.